Предсказания, которые сбываются. Год 1967, апрель. Большая аудитория химического факультета МГУ. Выступает молодой чех Иво Звара. Его исследовательская работа в Объединённом институте ядерных исследований завершена. Возволнованные академики поздравляют диссертанта, и учёный совет выносит решение. В звании кандидата химических наук его Зваре – отказать. Его диссертацию следует рассматривать как докторскую, ибо вклад ученого заслуживает высшей оценки. 104-й элемент периодической системы открыт. Его назвали Курчатовей. Ничего что он живёт всего доли секунды, но у него блестящее будущее, мирное будущее космического века. А было ли открытие Курчатуева для химиков неожиданностью? Год 1869, март. Более века отделяет нас от этой даты, вписанной золотыми буквами в календарь науки. В тот знаменательный март учёные-химики впервые услышали о новом законе, который знаком вам под именем периодического закона Менделеева, и на котором основано всё современное учение о веществе, его строении и эволюции. Великий русский учёный Дмитрий Иванович Менделеев создал стройную систему химических элементов, Ко времени этого славного открытия химикам было известно только 63 элемента, но в каком беспорядке они находились. Твёрдые тела, газы и жидкости, металлы и неметаллы, лёгкие и тяжёлые. Каждый из них был как бы само по себе, и разобраться во всём этом разнообразии, найти связующее звено было довольно трудно. Менделеев Положив в основу своей системы атомный вес элементов, выявил замечательную закономерность. Он установил, что свойства элементов повторяются. Самым же, пожалуй, замечательным в Менделеевском открытии было то, что он в своей системе предусмотрел открытие многих новых химических элементов и даже описал их основные свойства. Да предсказывать будущее можно, но негадание на картах, не толкование снов, не суеверные приметы откроют вам это будущее. Это возможно только человеку, вооружённому знаниями, научными знаниями. Владимир Ильич Ленин сказал: чудесное пророчество есть сказка, но научное пророчество есть факт. Истории известен целый ряд таких фактов. Об одном из них вы уже прочитали, а вот еще. В 1912 году русская шхуна «Святая Анна» была затерта льдами в Карском море. Несколько месяцев продолжался вынужденный дрейф. Но кончались продукты, и команда покинула судно, отправившись на большую землю по льду. Спаслись, увы, лишь два человека, но они сохранили судовой журнал. В 1924 году учёный Виза, изучая записи научных исследований в этом журнале, обратил внимание на одно странное обстоятельство: во время дрейфа шхуна на некоторое время почему-то отклонилась от курса, по которому вели её течения и ветры. Она описала нечто вроде дуги. Внимательно проанализировав материалы дрейфа, Сопоставив их с известными научными данными о районе Карибского моря Визе пришёл к выводу на пути шхуны встретился неизвестный ранее остров только он мог заставить судно отклониться от курса смелое предположение учёного подтвердилось в 1930 году профессор Визе Вместе с командой советского ледокола Георгий Седов во время специально предпринятой экспедиции по Карскому морю воочию видели открытый теоретически острых что помогло Визе Мендерееву предсказывать события на много лет вперёд предсказывать с такой точностью что их предвидение является именно научными фактами каждый из этих учёных Как и все те, о ком мы здесь не упоминаем, опирались в своём предвидении на проверенные наукой факты, на знание законов развития природы, общества, на многовековой опыт людей. Многовековой опыт людей. В связи с этим хочется ещё раз вернуться к разговору о приметах. Ведь само слово приметы означает явление, с помощью которых якобы можно предвидеть будущее. Действительно, некоторые приметы верны. Вы, конечно, слышали разговоры, что когда ласточки летают низко над землёй, быть ненастью. Дело в том, что перед дождём повышается влажность воздуха, и у мелких насекомых, которыми питаются ласточки, тяжелеют крылья. Машкара спускается пониже к земле и ласточки естественно тоже правильные народные приметы и о том что кости ломит к дождю недомогания перед плохой погодой чувствуют обычные люди пожилые больные ревматизмом их организм очень чутко отзывается на понижение атмосферного давления перед непогодой Однако надо заметить, что подобные верные приметы ещё очень далеки от научных предсказаний. Когда-то люди верно подметили связь между полётом ласточек понизу и ломотой в суставах в связи с надвигающейся непогодой, но правильно объяснить причины этих явлений, что самое главное для научных предвидений, они за отсутствием необходимых знаний не могли. Вот почему такие приметы, хотя и имеют положительное значение научными названы быть не могут